ai ⁇ IT-проекты. Искусственный интеллект уже здесь. Сэм Альтман инвестировал 180 миллионов долларов в RetroBioSciences Джона Бетс -Круа. Недавно была громкая новость, что искусственный интеллект за месяц придумал потенциальное лекарство от рака. Может, все это спасет нас? Пока еще нет, но постепенно это помогает. Многие по ошибке ставят ИИ в главу угла переоценивают его. Я же считаю, что он должен быть правильным инструментом в нужной форме и в нужных руках. Тогда от этого будет много пользы. И И должен быть для ученых и разработчиков как смартфон, как наше любимое приложение. Он должен облегчать жизнь, позволяя делать все быстрее и эффективнее. Есть множество инструментов автоматизации, которые действительно помогают нам разрабатывать новые лекарства в разы быстрее, удешевляют процесс разработки, снижают риски, предсказывая шанс на успех клинического испытания. Insilica Medicine – одна из известных в сфере старения компаний, позиционирующих себя как ИИ. Ребята активно двигаются, делают множество продуктов. У них в разработке 30-40 потенциальных лекарств, которые разрабатываются по ускоренной схеме благодаря их программам. Однако встает все та же проблема, о которой я писал ранее – Алекс Жаворонков – идейный в сфере старения, талантливый предприниматель, открытый человек, который помогает многим. Год назад он сделал Longevity Pledge. Можете погуглить, а я лишь приведу пару фраз. «Я обязуюсь тратить 100% своего времени и личных ресурсов на ускорение исследований и клинического внедрения технологий долголетия. В настоящее время я не женат и не имею детей». Я подсчитал, что на личную жизнь, наверное, могу тратить 6-7 часов в неделю, и не хочу никого разочаровывать, будучи плохим мужем или плохим отцом. Я не женюсь, пока не встречу кого-то, столь же преданного делу, как и я. Кроме того, если я когда-нибудь размножаюсь, я обязуюсь научить своих детей преуспевать в биологии, химии, информатике и медицине, мотивировать их уделять приоритетное внимание продлению здоровой человеческой жизни над всеми другими ценностями. В настоящее время я не планирую оставлять наследство и не буду вкладывать все, что у меня есть, в проекты и компании, которые продлевают здоровую, продуктивную жизнь всем на планете. Полностью разделяю его подход, хотя для кого-то он покажется радикальным. Алекс создал и стал SEO достаточно крупной компании InSilica но из их 30-40 лекарств нет ничего, что лечит старение. Самый близкий к рынку препарат лечит фиброз. Да, это в какой-то мере решает вопрос, работает с рисками. Но Алексу пришлось заниматься обычными лекарствами. Не потому что Алекс плохой, а потому что рынок так устроен. На Земле есть гравитация. Ее можно отрицать, но от этого ее меньше не станет. Чтобы полететь в космос, где ее нет, надо сначала оторваться от Земли, работая по законам гравитации. Что и делает Алекс на своем пути в космос, как и я и многие другие. Другая интересная тема, которой занимается Encelica Medicine – роботизированные лаборатории. В биологии есть большая проблема невоспроизводимости результатов. Эксперименты делаются обычными людьми в лабораториях. Поэтому нечто, что сделано в двух разных лабораториях по одному и тому же алгоритму, дает совершенно разные результаты. Причины тому множество, не будем в них вдаваться. Остановимся на проблеме и на том, что ее хорошо было бы решить. Так родилась идея лабораторий без людей, где роботы делают работу с точностью до нанометров. Они не устают, не ошибаются. Идея полного цикла кажется вдохновляющей. и, -и сам нашел потенциальное лекарство, сам проверил его, сам произвел, дал человеку. Наверное, такое будущее нас ждет. Все это, на мой взгляд, может стать инвестицией в будущее, а не принесет пользу в рамках ближайших 10 лет. Эффективнее и дешевле просто дублировать проведенный людьми эксперимент в двух разных местах, сверять результаты.